Голова третья. Гусь, который смог. Я как раз достигла Дзена. Чай был нужной температуры, кресло приятно скрипело, а за окном моросил мелкий унылый дождь, который делал мой кабинет еще более уютным. Я почти задремала, убаюканная мирным гудением компьютера, и перспективой провести остаток дня в блаженном ничего не делании. Мои подопечные уже часа два копались в пыльном архиве, и я была уверена, что этого увлекательного занятия им хватит до самого вечера. Мою идилию разрушил звук, похожий на выстрел. Дверь моего кабинета распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, и на пороге возникли они. Грязные, растрепанные, со сверкающими глазами и какой-то распечатанной бумажкой в руках. Лиза была похожа на гончую, взявшую след, а Коля на кота, который вот-вот принесет хозяйке дохлую мышь и будет ждать похвалы. «Товарищ майор!» — выпалила Лиза, тяжело дыша. «У нас есть дело! Настоящее!» Она торжественно выдрузила передо мной на стол, Несколько пыльных, распечатанных на матричном принтере, листов. Я смерила их ледяным взглядом. Я вам давала дело, Сафонова. Очень важное. Составить опись ржавых железяк и прочего хлама. Вы уже закончили? Триста позиций есть? Мы нашли кое-что поважнее, подхватил Коля, плюхаясь в кресло для посетителей. Это бомба! Дело века! Я взяла в руки листы, брезгливо стряхивая с них архивную пыль. «Дело номер 734. О хищении водоплавающей птицы... Вы что, издеваетесь?» Я подняла на них глаза. «Мой дзен трещал по швам. Вы притащили мне дело о пропавшем гусе? Вы серьезно? Его звали Геннадий!» С трагическими нотками в голосе вставила Лиза. И он умел кланяться. «Он мог хоть сальто-мортале делать, мне плевать!» Отрезала я, отодвигая от себя распечатку, как нечто заразное. «Это глухарь пятилетней давности. Его закрыли через неделю за полным отсутствием мозгов у всех участников этого балагана. Возвращайтесь в подвал и продолжайте работать. И чтобы я вас не видела до конца рабочего дня...» Я демонстративно взяла свою кружку и сделала большой глоток. Но стажеры и не думали уходить. — А вы дочитайте до конца, товарищ майор! — с хитрой ухмылкой сказал Коля. — Там есть один интересный нюанс. Я тяжело вздохнула. Проще было прочитать, чем припираться с ними еще полчаса. Я снова взяла листы и пробежалась глазами по корявому тексту рапорта. И тут... Мой взгляд зацепился за строчку, которую я сначала пропустила. «Владелец гуся, некий профессор Орлов, одинокий пенсионер», медленно прочитал вслух Коли, наблюдая за моей реакцией, «умер через год после пропажи своего пернатого друга». От тоски, наверное. И самое интересное, все свое состояние, а там, между прочим, квартира в центре и дача. Он завещал не родственникам, которых у него не было, а некоему фонду помощи цирковым животным. Вам это не кажется странным? Я замолчала. Странным это, конечно, было. Очень странным. Кража гуся, блестящий человек на велосипеде, паеточная перчатка и наследство, ушедшее в фонд помощи цирковым животным. Детали не складывались в единую картину, а торчали в разные стороны, как иглы у ежа. Моя интуиция, которая дремала последние пару лет, лениво потянулась и открыла один глаз. «Бедный профессор!» — тут же включилась Лиза, заметив мою секундную заминку. Она подошла ближе и заглянула мне в глаза с такой искренней мольбой, что я почувствовала себя последней сволочью. «Вы только представьте, товарищ майор, он так любил своего гуся! Геннадий был его единственным другом, а его похитили, и никто не стал его искать! Это же несправедливо! Мы должны найти Геннадия! А еще это странный фонд!» Она говорила так, будто гусь до сих пор сидит где-то в подвале и ждет своих спасителей. Я посмотрела на ее горящее энтузиазмом лицо потом на хитрую физиономию Коли, который явно наслаждался ситуацией. Потом мой взгляд упал на карту города, висевшую на стене. Центральный парк, пруд. И тут в моей голове родилась гениальная мысль. Пруд — это же вода. А где вода, там может быть и рыба. А у меня в багажнике Нивы уже полгода пылится новенькая удочка, которую я купила на распродаже, и все никак не было времени опробовать. Расследование на природе. Я сижу на раскладном стульчике на берегу с удочкой в тишине, а эти двое носятся по парку, опрашивают свидетелей, уток и белок, ищут хоть какие-то зацепки под видом напряженной, Следственной работы Это же не просто работа, это мечта Оплачиваемый выходной на рыбалке Я медленно откинулась на спинку кресла Изображая глубокую задумчивость Потерла подбородок Посмотрела в потолок Будто советуясь с духами великих сыщиков прошлого Дело, конечно, безнадежное Наконец произнесла я усталым голосом. «Бред сумасшедшего, но...» Я сделала драматическую паузу. «В вашем энтузиазме есть что-то... подкупающее. И потом нельзя оставлять без внимания последнюю волю покойного». Лиза просияла так, будто я только что подарила ей на день рождения единорога. Коля победно ухмыльнулся. «Хорошо». Я тяжело вздохнула, словно принимая на себя непосильную ношу. «Уговорили. Я даю вам шанс. Мы беремся за это дело. Но учтите, если через три дня у нас не будет ни одной зацепки, мы его закрываем, и вы до конца своей стажировки будете драить полы во всем отделе зубными щетками. Договорились? И еще. Никому не говорите про это дело» а то над нами будут долго и методично, со всей полицейской выдержкой, ржать. «Есть, товарищ майор!» – в один голос ответили они. «Тогда готовьтесь». Я встала из-за стола и взяла ключи от машины. «Завтра в 9.00 выезжаем на место преступления. Будем проводить следственные действия. Осмотр местности, поиск улик, все как положено». Я старалась говорить максимально серьезно, но в душе у меня уже пели птицы. Завтра. Озеро, удочка и два стажера, занятые очень важным делом где-нибудь на другом берегу. Кажется, мое наказание только что превратилось в незапланированный отпуск. Что ж, товарищ полковник, спасибо за подарок. Сейчас это очень даже кстати. Городской парк встретил нас унылой осенней моросью которая сразу же вцепилась в одежду холодной, мокрой хваткой. Запах прелой листвы щекотал ноздри. Пруд, на берегу которого год назад разыгралась так называемая гусиная трагедия, сейчас больше походил на большую мутную лужу. По его поверхности лениво дрейфовали пожухлые листья, да несколько уток, которым, судя по их равнодушному виду, не было абсолютно никакого дела до тайн прошлого. Идеальное место, чтобы забыть о работе, закинуть удочку и просто смотреть на поплавок, медитируя под шум дождя. Ну вот, прибыли на место преступления века, торжественно объявила я, с кряхтением вылезая из своей старенькой черной нивы. Воздух свежий, природа, тишина. Атмосфера в высшей степени располагает к напряженному мыслительному процессу. Лиза, мой вечно жизнерадостный стажер, с щенячьим восторгом оглядывалась по сторонам, ее глаза горели неподдельным энтузиазмом. Она была похожа на охотничью собаку, которую после долгого сидения в заперти наконец-то выпустили в поле. Коля же, второй мой подопечный, зябко поежился, до ушей натянул воротник своей модной куртки и с вселенской тоской посмотрел на затянутое серыми тучами небо мыслительному процессу или банальной простуде. пробормотал он себе под нос, но я все равно услышала. Я бы сейчас, знаете ли, предпочел чашечку горячего кофе и уютный теплый кабинет, а не вот это вот все. «Не ной, Лебедев!» — бросила я, открывая багажник. «Ты на ответственном задании государственной важности. Не забывай, от нас зависит покой граждан и гусь в заточении. А теперь, внимание, инструктаж». Я, как руководитель следственной оперативной группы, беру на себя самый сложный и опасный участок. Буду вести наблюдение за акваторией. Не исключено, что следы или даже орудия преступления находятся под водой. Нужно внимательно следить за любыми аномалиями на поверхности, за малейшими колебаниями. С этими словами я с деловым видом извлекла из багажника новенькое телескопическое удилище и раскладной стульчик. Глаза моих стажеров медленно округлились, особенно у Лизы. «Это... это же удочка!» — с нескрываемым сомнением в голосе спросила она. «Это специальный высокочувствительный прибор для фиксации подводных вибраций Сафонова», — с абсолютно невозмутимым видом пояснила я, раскладывая свой наблюдательный пост. Замаскирован под обычную удочку, чтобы не привлекать лишнего внимания потенциальных свидетелей или сообщников. Конспирация. Основа основ. Коля тихо хихикнул, но промолчал. Кажется, до него быстрее дошли правила этой увлекательной игры под названием «Как превратить идиотское поручение начальства в день отдыха». Ваши задачи не менее важны. Я повернулась к ним, деловито нацепив на крючок жирного червяка из пластиковой банки, которую предусмотрительно купила по дороге в рыболовном магазине. «Лиза, вы, как человек с феноменально развитой эмпатией, должны установить психологический контакт с местными обитателями. Проведите опрос флоры и фауны. Возможно, вот эти пернатые граждане...» Я небрежно махнула рукой в сторону пруда, где крякала утиная стайка. «Что-то видели». Они тут живут давно, наверняка у них есть своя агентурная сеть и коллективная память. Лиза на секунду замерла, ее мозг явно пытался переварить полученную информацию. Но потом ее лицо озарилось таким пониманием, будто ей только что открыли главную тайну Вселенной. — Есть, товарищ майор! Я их немедленно опрошу! Может, у них... «И правда есть коллективная память!» Она достала из кармана своего пальто половину батона, который, видимо, тоже предусмотрительно захватила из дома и решительно направилась к кромке воды, готовая вершить правосудие. «Коля!» Я повернулась ко второму стажеру, который наблюдал за Лизой с выражением лица, «Куда я попал?» «Твоя задача — технологическая разведка!» Обойди все здания и сооружения, на которых висит камера наружного наблюдения, или намек, что она могла там висеть. Составь полный список всех цирков, шапито, бродячих артистов, фокусников и прочих блестящих людей, которые гастролировали в нашем городе пять лет назад. Пробей по всем доступным тебе базам. Радиус. Месяц до и после пропажи гуся. Ищи все. Афиши, объявления, упоминания на форумах, особое внимание уделя артистам оригинального жанра, жонглёрам, эквилибристам. Особенно тем, кто выступал на одноколесных велосипедах. Это важно. Зная твои таланты, ты можешь это делать и со смартфона. Мне не важно, где ты это будешь делать. Кафешек лавок в парке полно. Коля молча кивнул. Эта задача ему была явно по душе куда больше, чем перспектива мокнуть под дождём без дела. Он нашел относительно сухую лавочку под большим раскидистым кленом, достал свой навороченный смартфон и с головой погрузился в виртуальный мир. Наконец-то! Идеальный рабочий день! Я с комфортом устроилась на своем стульчике, закинула удочку и откинулась на спинку, блаженно прикрыв глаза. Тишина. Легкий дождик. Монотонный крик ворон где-то вдалеке. Где-то на берегу Лиза вела напряженный допрос. «Уважаемые уточки!» Доносился до меня ее звонкий, полный энтузиазма голос. «Проводится следственный эксперимент. Не соизволите ли вы вспомнить, не видели ли вы год назад подозрительных личностей? Может быть, человека в блестящей одежде? Он не угощал вас хлебом? Вот, возьмите это вещественное доказательство!» Утки в ответ одобрительно крякали, выхватывая друг у друга куски батона. Лиза что-то увлеченно строчила в свой блокнот. Комедия-то и только. Я на минуточку оторвалась от своей медитации и прикрикнула на Лизу. «Лизонька, вы действительно считаете, что я отправила вас собирать показания у уток? Ты серьезно? Это был сарказм. Займись чем-нибудь полезным, господи, и отстань от бедных уток!» Они еще не готовы к твоим гениальным методам работы. Иди по парку, пройдись. Может, от свежего воздуха тебе идея придет, что надо искать, где искать, а главное, у кого это спрашивать. Я закатила глаза и довольно улыбнулась. Потом почти провалилась в легкую, приятную дрему. Поплавок на воде не шевелился. Клева не было, но это было и не важно. Сам процесс был куда важнее результата. Я думала о том, что полковник Сидорчук, мой непосредственный начальник, сам того не желая устроил мне лучший рабочий день за последние несколько лет. Сквозь дрему я лениво оглядывала противоположный берег. Заросли камыша, несколько старых ив, печально склонившихся над водой, и что-то еще, что-то что совершенно не вписывалось в этот умиротворяющий осенний пейзаж. Там, чуть в стороне от основной тропинки, за густыми кустами орешника, виднелась крыша какого-то строения. Старый покосившийся лодочный сарай, наско сколоченный из потемневших от времени досок. Он выглядел заброшенным, чужеродным и каким-то неправильным. Я много раз бывала в этом парке, но никогда не обращала на него внимания. Да и на официальной карте парка, которую я мельком глянула утром в кабинете, никакого сарая не было и в помине. Я села прямее, сонливость как рукой сняло. Что-то в этом сарае было не так. Он стоял слишком уединенно, слишком скрытно для обычной хозяйственной постройки. Моя старая следовательская интуиция, которую я считала давно похороненной под завалами бумажных отчетов и идиотских приказов, вдруг подала голос. Она не кричала, а лишь тихонько зашептала на задворках сознания. «Света, посмотри туда. Там что-то не так». Я медленно смотала удочку Рыбалка закончилась, так толком и не начавшись. Кажется, мой незапланированный отпуск отменялся. Что ж, тем интереснее».